Правда, пахнет замечательно. На вкус еще лучше. Только запомните, ракию не пьют залпом, как водку. Только маленькими глотками. Ника под взглядом официанта пригубила ракию. «Ну как?» — спросил тот с надеждой. «Прекрасно!» Она чуть покривила душой, потому что Дунечка была ужасно крепкая. У нее прямо дух захватило. «И закусите этим пирожком!» Ника послушалась. Пирожок оказался с брынзой или с домашним сыром, Он буквально таял во рту. «Вы пока выберите заказ. Как только будете готовы, я сразу же к вам подойду». Официант положил на стол две книжки меню и деликатно удалился. Ника пролистала меню и повернулась к Андрею. «Ты знаешь, что такое плесковица?» «Понятия не имею». «А чивапичи?» «Аналогично. А мы сюда вообще зачем пришли?» Ника не успела ответить потому что к их столу подошел высокий плечистый мужчина средних лет. Лицо его показалось Нике знакомым, и она почти сразу сообразила, в чем дело. Он тоже мог служить моделью для портрета на номерке от гардероба. Они тут все чем-то похожи. «Добрый дан», — ласково улыбнулся он Нике. «Вы Меодрак?» — спросила девушка. «Да, я Меодрак. А вы, наверное, дочь Дмитрия Джавановича?» да вероника вот мой паспорт ника полезла было в сумку но миадраг остановил ее жестом не надо вы так похожи на него и самое главное вы принесли номерок пойдемте со мной ника хотела спросить Миадрага, куда и зачем он ее зовет но не решилась открыть рот она поднялась из за стола вопросительно взглянула на андрея наверное мне лучше подождать вас здесь спросил тот несколько настороженно да лучше подождать ответил миадрак за нику встретив строгий взгляд его темных глаз андрей неожиданно успокоился и сел на место однако ракию на всякий случай решил не пить как то все это странно дочь джовановича ника жила только с матерью а андрей знал об этом от татьяны и тут вдруг отец возник да похоже у нее в жизни наступили большие перемены Замужество, переезд в большой город, отец. И где он, этот отец? Что все это значит? А это значит, с горечью понял Андрей, что ему в жизни Ники, скорее всего, нет места. По всему выходит, что так. И он, разумеется, не будет мелькать у нее перед глазами и мешаться под ногами. Он только убедится, что с ней все в порядке. Никто и ничто ей не угрожает. А потом деликатно уйдет с ее дороги. Исчезнет. Но это будет потом а сейчас она явно нуждается в его помощи. Кстати, а где ее новоявленный супруг? Почему он не с ней?» Он все-таки отхлебнул раки и вздрогнул, услышав за спиной. «Не залпом!» — укоризненно сказал появившийся официант. «Маленькими глотками!» Ника вслед за миодрагом вышла из зала через служебную дверь. Они миновали кухню, где царили запахи жареного мяса и ароматных специй, свернули в узкий сводчатый коридор. По этому коридору прошли еще немного и остановились перед массивной дубовой дверью. Миодрак достал связку ключей, одним из них открыл замок и пропустил Нику вперед. Она оказалась в просторном подвале, где вдоль стен были размещены многочисленные полки с запыленными винными бутылками. В дальнем конце подвала находилось несколько бочонков в днище которых были вделаны краны. В общем, классический винный подвал, какие Ника видела прежде только в кино. Ника все еще не понимала, зачем ее сюда привели. Ей стало как-то неуютно. Одна, в полутемном подвале, наедине с незнакомым мужчиной. Миадрак тем временем подошел к одному из бочонков, повернул кран. Ника удивилась. Он не подставил под кран какую-нибудь емкость, и вино сейчас польется на каменный пол. Но этого не произошло. Вместо этого днище бочонка открылось, как дверца шкафа. Миадрак запустил внутрь бочонка руку и достал небольшую шкатулку из темного дерева. Он протянул шкатулку Нике. «Вот то, что я должен был вам отдать». Ника осторожно взяла шкатулку. Крышка шкатулки была сплошь покрыта искусной резьбой. В центре среди узоров выделялась какая-то надпись на непонятном восточном языке. «Что это?» — Ника удивленно подняла глаза на Миадрага. «Что я должна с этим делать?» Миадраг пожал плечами. «Я не знаю. Я должен был хранить эту шкатулку и отдать тому, кто принесёт номерок. Больше ничего я не знаю. Может быть, вам поможет Юлия?» «Юлия? Кто это?» «Ну как же. Юлия Милановна, ваш отец, очень ей доверял». Ника хотела было сказать, что Юлию Милоновну убили, но вовремя прикусила язык. Всегда лучше лишний раз промолчать. Говорят же, что молчание золото. А этот Миадрак, похоже, и правда ничего не знает. Отец. Он часто здесь бывал? спросила она, чуть запнувшись, уж очень непривычно было произносить слово отец. Заходил иногда, ответил Миадрак, как ей показалось неохотно и Ника поняла, что ее расспросы ни к чему не приведут. Что ж, придется разбираться самой. миадрак проводил ее обратно в ресторанный зал и скрылся в служебном помещении. Ника подошла к столику, за которым ее ожидал Андрей. Тот встретил ее растерянным взглядом. Перед ним на столе красовалось огромное блюдо, на котором возвышалась целая гора свиных и говяжьих колбасок, мясных рулетов, обжаренных ребрышек и прочих деликатесов, посыпанных маринованным красным луком и свежей зеленью. Рядом стоял глиняный кувшин. «Мама дорогая, что это?» — удивилась Ника. «Мешано месо тут же ответил за Андрея, вывернувшийся откуда-то официант. «Понимаешь, я не знал, что выбрать», — смутился, оправдываясь Андрей, и попросил официанта принести что-нибудь на его вкус. Вот он и притаранил все это. «И что теперь с этим делать?» Ника в ответ только пожала плечами и села за стол. «Это очень-очень вкусно!» — вился около них официант. «Попробуйте, не пожалеете! Это национальная сербская кухня, вкуснейшее и сытная мясное ассорти из шести видов мяса, объедение!» «Да, но здесь очень и очень много!» — возразила Ника. «Нам столько за целый день не съесть!» «Вы только попробуйте!» — уговаривал официант. «Вам понравится, поверьте мне, очень понравится!» Ника нацепила на вилку какую-то колбаску, откусила кусочек. Это действительно было восхитительно. Официант налил ей из кувшина домашнего вина и деликатно удалился. Ника пригубила вино. Оно было простым, но очень терпким. В нем чувствовались ароматы меда и фруктов. На мгновение Нике показалось, что все ее неприятности не так уж серьезны. А жизнь, несмотря ни на что, прекрасна. Но тут она вспомнила про Сергея. Как она могла забыть о нем, пусть ненадолго? Сидит тут в ресторане, объедается. А он, может быть, умирает от голода и холода. Она достала из сумочки телефон и включила его. Нужно восстановить контакт со своим фальшивым мужем. Только так она может узнать, что случилось с Сергеем, и найти его. На экране телефона загорелась целая вереница пропущенных звонков. Все от мужа. «Вот интересно, у нее в телефоне он записан, как Сергей, а номер-то совсем другой. Она помнит номер Серёжи наизусть, но только теперь сообразила, что у этого типа номер не тот. Значит, фотки в телефоне заменили, а номер нет. Как же она раньше на это внимания не обратила?» «Ну ничего, мстительно подумала Ника. Пускай понервничает. Она ведь теперь богатая наследница, так что ему придется держать себя в руках». Телефон тут же вздрогнул и зазвонил, но Ника сбросила звонок и снова поднесла бокал к губам. Да чего же неохота слышать голос этого самозванца? Ну его к черту, хоть поесть спокойно. Андрей уплетал мясной ассорти за обе щеки. А это и правда очень вкусно, проговорил он с набитым ртом. Здесь говорят укусно, улыбнулась Ника. Наверное, это по-сербски. Хотя кто знает. Время текло незаметно. Они с Андреем сытно поели и расслабились, неторопливо потягивая вино. Играла еле слышная музыка. Вдруг у входа в ресторан послышался какой-то шум и громкие голоса. Через минуту к их столику подошел официант и наклонился к Нике. «Прошу прощения, госпожа, в дверях буянит какой-то мужчина, просит его пропустить, ищет вас. Он очень агрессивен и, кажется, нетрезв». Ника приподнялась и через голову официанта разглядела у входа своего фальшивого мужа. Она села обратно. «Вот гадость! Как он меня так быстро нашел?» «Кто это?» — озабоченно спросил Андрей. «Ох, это моя большая проблема». «Если хотите, мы можем с ним разобраться», — вступил в разговор официант. «Можем сдать его в полицию или своими силами успокоить. У нас есть крепкие ребята». «Нет-нет, не стоит. Но все равно благодарю». «Или вывести вас через служебный вход?» «Спасибо. Придержите, пожалуйста, Буяна пару минут. А моего спутника, — кивнула Ника на Андрея, — выведите незаметно на улицу. И счет, пожалуйста. Как изволите!» Официант деликатно удалился. «Так кто это дебоширит?» — спросил Андрей. Он заметно напрягся. Ника небрежно повела плечом. «Потом я тебе все расскажу. А пока я попрошу тебя, спрячь эти вещички». Она покопалась в сумке и протянула ему свадебные фотографии и резную шкатулку, «Это очень, очень важно. Мне просто некуда пока их спрятать, так что береги, хорошо? Обещаешь?» «Разумеется», — кивнул он. «И все же, как он меня нашел?» «Дай-ка». Андрей взял у нее телефон, немного повозился с ним и поморщился. «Все ясно. У тебя в телефоне установлено приложение, которое позволяет следить за тобой. Такие приложения обычно родители ставят своим детям, чтобы всегда знать, где они находятся. Или ревнивые мужья женам». Как только ты включила телефон, он тебя тут же локализовал. Ах, вот оно что! Тогда вот еще что. Ты можешь купить мне новый телефон, самый простой, без лишних наворотов? Без проблем. Тогда сейчас разойдемся. Уходи через служебный вход, а позже мы с тобой встретимся. Договоримся о встрече таким же образом, как в первый раз. Пришлешь рекламную смс Она махнула рукой официанту. Тот подошел и повел Андрея к служебному входу. Ника заплатила картой и направилась к дверям ресторана. Там ее фальшивого мужа с трудом удерживали двое крепких парней. Он был багровым, как спелый сербский помидор, и буквально кипел от ярости, желая прорваться в помещение ресторана. «Это ты, Сережа!» — пропела Ника, изобразив удивление. «Как ты здесь оказался?» Она была спокойна и смотрела ласково. Теперь ей было совсем нетрудно называть негодяя именем своего настоящего мужа. Теперь она твердо знала, что он существует, а этот урод еще заплатит ей за все. Лжемуж отпихнул от себя висевших на нем охранников и скрипнул зубами. «Это ты меня спрашиваешь?» Он тяжело дышал. «Где тебя носит? Что ты здесь делаешь?» Он рванулся было к ней, но парни его снова схватили и удержали. «Ты, Сережа, кажется, забываешься», — холодно процедила Ника. «Чему тебя учила мама?» «С женой нужно обращаться вежливо, более того, ласково, особенно с такой, как я». Фальшивый муж проглотил уже готовые сорваться с языка ругательства. Должно быть, он вспомнил наставление свекрови и с трудом взял себя в руки. К тому же крепкие объятия парней наводили на мысль, что если он станет рыпаться, то ему еще и накостыляют здесь как следует, по первое число. Он обратился к охранникам. «Все, пацаны». «Все нормально, я спокоен». Охранники отпустили его, но явно были наготове. «Прости, Ника», — пропыхтел он. «Но ты меня-то пойми, я очень за тебя волновался, очень беспокоился, ты пропала и телефон твой не отвечал. Чего только я не передумал». Ника была по-прежнему спокойна. «Ах, извини, я решила немного пройтись по магазинам. Ты же знаешь, я пережила такой стресс. Мне нужно было как-то отвлечься. А для женщины лучшее лекарство» терапия У меня ведь теперь есть карта, она не денежки. Она похлопала ресницами, изображая святую невинность. Стресс? переспросил мужчина, тупо глядя перед собой. Конечно, стресс. Ты разве забыл, что я только что потеряла родного отца? Да ты его никогда не видела. И что с того? Все равно это родная кровь! И Ника плавно повела рукой вокруг. Но здесь-то ты как оказалась? Ну, я здорово проголодалась и зашла перекусить. Ты имеешь что-нибудь против? Я уже поесть не могу. Кстати, шикарное место. Все так вкусно, рекомендую. Здесь говорят укусно, представляешь? А ты вечно всем недоволен. Все тебе не то и не так. Что ты здесь устроил? Мне сказали нет мест. А тебе обязательно нужно было пройти в ресторан без разрешения, да? Нет. Что ты? Мужчина явно сник. Ну, ты, кажется, взял себя в руки. Мальчики, все в порядке, этот дядя больше не будет. Вы уверены? Ну, если что, вы ведь рядом. «Всегда обращайтесь!» Под строгими взглядами охранников Ника и ее лжемуж покинули ресторан. В машине они долго молчали. Ника решила вообще с ним не разговаривать, все равно ничего умного не скажет. А фальшивый муж, очевидно, думал, как он будет выглядеть перед свекровью. Получалось, что плохо будет выглядеть, но это уж его проблемы. Поднявшись в квартиру, Ника решила не ждать вопросов и начать первый. Как известно, лучшая оборона — это наступление. «Лидия Сергеевна!» — звенящим голосом позвала она с порога. зная, что вы дома, идите сюда, нам надо поговорить». «Что случилось, Верочка?» Свекровь возникла на пороге кухни в ситцевом выленившем переднике, вытирая руки о такое же старое затрюханное полотенце. «Вот интересно, где она берет эти тряпки?» Мелькнула мысль, что нарочитая показная бедность неспроста. Но Ника решила пока не обращать на это внимания. «Случилось то, уважаемая, что ваш сынок меня не уважает. Он в грош меня не ставит», — отчеканила она. «Представляете, позволяет себе себя орать на меня в присутствии... в присутствии посторонних. Он бросил меня одну, а сам... А сам... Я бросил тебя», — заорал самозванец. «Я как полный идиот сидел в банке, ждал тебя, а ты свалила!» «Сергей...» — начала была свекровь, но того уже понесло по кочкам. «Удрала и телефон выключила, а потом прихожу, она в ресторане сидит, а я как дурак!» «Точно дурак!» — подумала Ника, но постаралась, чтобы эта мысль не отразилась на ее лице. Очевидно, свекровь подумала то же самое, потому что хлестнула самозванца полотенцем и повысила голос. «Да будешь ты слушаться когда-нибудь!» Он присмирел и часто-часто заморгал. «Нам всем нужно успокоиться!» — вынесла решение свекровь. Ника успела снять сапоги и повесить пальто. «Что я по магазинам не могу пройти, что ли?» — вздохнула она. «Денег уж не прошу, свои есть. И все равно такое отношение, я вам не крепостная». «Купила что-нибудь?» — оживилась свекровь. «Покажи, примерь!» Ника отвернулась. «Вот хитрая баба, сразу сути ловила. Теперь нельзя сказать, что ничего не понравилось. Она не поверит». «Купила много всего», — ворчливо ответила Ника. «И отвезла на квартиру отца. Не сюда же вести. У вас в спальне шкафа приличного нет». Юлия Милановна обещала все разобрать. Ника упомянула экономку и внимательно посмотрела на этих двоих. Но у них ничего не мелькнуло в глазах при упоминании Юлии. Никакой реакции. Фальшивый муж только скривился, совсем как в первый раз, когда велел экономку уволить. Ну ладно, лжесвекровь та еще пройда, свои эмоции контролирует, но этот урод непременно бы показал, что знает об убийстве экономки. Значит, не они. Уверилась Ника. Такое скрыть трудно. Но тогда кто же ее убил? Сергей Ломакин открыл глаза и в первое мгновение не мог ничего понять. Увидев, что он пришел в себя, над ним склонился незнакомый человек в несвежем белом халате и белой медицинской маске. Человек снял маску и участливо поздоровался. С добрым утром и с возвращением. Откуда? Отозвался Сергей и не узнал собственный голос, хриплый и неразборчивый. «С того света!» — ответил человек в белом халате. «Наверное, доктор». «Он очнулся!» — крикнул доктор куда-то за спину. Тут же в поле зрения Сергея появился еще один человек. Худой, с лошадиным лицом и злыми узкими глазами. Он показался Сергею смутно знакомым. У и пристально посмотрел на Сергея и криво усмехнулся, обнажив крупные волчьи, желтые от никотина зубы. «Ну, здорово! Давно не виделись!» И тут Сергей вспомнил, откуда он его знает. Он восстановил в памяти крупный, медленно падающий, словно бутафорский снег, колеблющийся под ветром свет фонаря, и двух мужчин с опасной повадкой серьезных хищников. И Сергей пожалел, что пришел в себя. «Шатун велел передать тебе привет!» — процедил Ускалицей. «Ну что? Мы теперь в расчете, повернулся к нему доктор, суетливо потирая руки. «Я его вытащил буквально с того света. Шатун мне обещал за это списать долг!» «Обещал, обещал!» — Ускалицей стёр с лица волчью ухмылку. «Он теперь точно выживет!» «Выживет! Только не надо его бить, он еще слишком слаб. Ему надо хотя бы пару дней отлежаться!» «Бить мы его не будем!» — пообещал Ускалицей. «Пока не будем!» «А ты, Айболит, можешь проваливать!» «Айболит — это ветеринар!» — проворчал доктор, вздохнул с облегчением и исчез из поля зрения Сергея. Усколиться не обратил на его замечание никакого внимания, он повернулся и крикнул себе за спину. «Шатун, он готов!» — и сказал Сергею. «Ну что, с тобой тут кое-кто хочет поговорить!» Сергей закрыл глаза. Ему захотелось вернуться в благословенную беспамятную тьму, из которой его только что вытащили. Но лежать с закрытыми глазами ему не дали, послышались тяжелые шаги, и он невольно открыл глаза, чтобы увидеть того, кто пришел по его душу. Около его кровати возник лысый коренастый человек непонятного возраста с длинными, как у гориллы, руками и маленькими глазками с тяжелыми набрякшими веками, которые придавали ему сонный, и как будто неопасный вид. Обманчивый, надо сказать, вид. «Ну, здравствуй!» — улыбнулся Шатун уголком рта. «Помнишь меня?» «Тебя, пожалуй, забудешь». «Помнишь, значит?» — удовлетворенно констатировал Шатун. «А помнишь, что за тобой должок?» «Помню, помню», — подтвердил Сергей. «Это хорошо, что помнишь, а то я уж подумал, что ты забыл». Или решил, что можешь мне его не отдавать? Уехал далеко, думал, я тебя не найду. Сергей заволновался. Нет, Шатун, у меня и в мыслях такого не было. Я уехал по делам, как раз чтобы денег заработать и тебе долг отдать. И почему это я тебе не верю? Зря не веришь, Шатун, я все отдам до копейки. Я проиграл 50 тысяч, это вообще не вопрос. Это последний раз 50 а до того еще сто, и ещё полтораста, и ещё триста. Всего за тобой, голубок, набежало. Восемьсот тысяч. Правильно? Пусть будет лимон для круглого счета. Я тебя отдам. Я непременно отдам. Улыбка на лице шатуна стала еще шире. «Да ты что, отдашь? За кого ты меня принимаешь?» «Лимон, не смеши мои кроссовки, ты так долго мне не отдавал долги!» «Не помнишь? Запамятовал, наверное, да?» «И еще сделал ноги!» «Мне тебя, голубок, пришлось искать, людей беспокоить!» «Я не сбежал, Шатун, я не...» Шатун низко наклонился над ним и проговорил тихо с угрозой. «Свинтил, голубок, свинтил!» Так вот, за это время набежали кое-какие, сам понимаешь, проценты. Плюс штраф за побег, за моральный, так сказать, урон, накладные опять же расходы. На одну дорогу сколько ушло? Короче, голубок, ты мне должен четыре лимона. Сергей на мгновение застыл. Четыре? Переспросил он, чувствуя сухость во рту. Четыре? Шатун, побойся бога, четыре — это чересчур. «Нет, Серый. Я, кажется, обсчитался. Не четыре. Пять, Лимонов. Пять ты мне должен. Вот это будет точнее. А если ты еще немножко покачевряжешься, станет еще больше. Сам понимаешь, такси стоит, а счетчик тикает. «Шатун, да где же мне взять столько денег?» — заныл Сергей. «Это нереально!» «Нереально, говоришь! Я тебе сейчас покажу, что реально, а что нереально!» Из-за спины шатуна появился новый человек — Широколицый-приземистый. Это был второй из тех двоих, которые всплыли в памяти Сергея на фоне театрального снега. Широколицый, не сводя глаз от Сергея, спросил. «Шатун, можно я его обработаю? У меня так руки чешутся, прямо сил нет!» «Угомонись, Шуруп! Ты прошлый раз уже погорячился. Не из-за тебя пришлось с ним возиться, доктору счет списать!» — Сейчас его убить нельзя, — доктор сказал, — загнуться может. Рано откроется то сел, кровище будет, вот не надо этого. — А как же тогда? — Головой надо работать, Шуруп, головой, а не кулаками. — ко мне Коптелыча. Шуруп исчез, а через пару минут появился квелый тщедушный старикашка. У старичка была круглая розовая лысина, окруженная аккуратным венчиком кудрявых седых волосиков. Круглые бесцветные глаза и остренький любопытный носик. На носу сидели круглые очечки в металлической оправе. Одет он был в серый мятый костюмчик из дешевой ткани, похожий на школьную форму советских времен. «Где клиент?» — осведомился старичок. «Вот он, Коптелыч», — Шатун показал на Сергея. «Смотри, не угробь его, он мне живой нужен», — Шатул сел на стул. «Обижаешь, Шатун», — старичок наморщил детский лобик. «Когда это я клиентов гробил? Ты меня со своими громилами не путай. Я работаю аккуратно, интеллигентно. Подход у меня психологический, можно даже сказать, философский». «Ну давай, философ, работай!» Старичок подошел к кровати Сергея поближе, улыбнулся ему щербатым ртом. «Ну, здравствуйте, молодой человек. Как вы себя чувствуете?» «Погано», — честно ответил Сергей. «Ну, это вы преувеличиваете», — старичок покачал головой. «Пока вам не так уж плохо. А вот сейчас мы с вами познакомимся поближе и посмотрим, что можно сделать, чтобы вам жизнь медом не казалась». Сергей промолчал, удивленно разглядывая старика. «Сейчас мы с вами, дружочек, поиграем в одну простую игру. Я вам буду говорить слово, а вы мне другое, первое, какое придет вам в голову. Только не раздумывайте, отвечать нужно мгновенно». «Это еще зачем?» «Вопросы будут потом. Ну, начнем, благословясь. Улица!» Сергей угрюмо молчал. Старичок вопросительно посмотрел на шатуна, тот набычился. Старик строго свел белесы и бровки. «Ну, я же вам объяснил правила, дружочек, я вам говорю слово. Вы мне в ответ первое, что придет на ум, и так, улица!» Сергей по-прежнему молчал. Старичок повернулся к шатуну попроси его соблюдать правила шатун встал со стула наклонился над сергеем и поиграв желваками приказал будешь делать что тебе сказали иначе отдам тебя своим пацанам пожалеешь что на свет родился шатун в лес тут же шуруп ну можно я его разочек да отвали ты рявкнул главарь спокойно дружочки старичок отодвинул приземистого наклонился и жесткими пальцами Нажал Сергею точку за ухом. Сергей застонал. Тело пронзило мгновенная боль. «Ну что, продолжим?» Спросил старичок ласково, когда он отдышался. «Улица?» «Дом», нехотя уронил Сергей. «Отлично, комната!» «Окно?» «Фонарь?» «Снег?» «Свадьба?» «Фотография?» Со вздохом недовольства ответил Сергей. «Тарелка?» «Мясо?» «Шерсть?» «Расческа?» «Серый?» «Волк?» «Змея!» «Трава!» «Гора!» — продолжал Коптелыч. «Море!» «Теснота!» «Пещера!» «Ползают!» «Раздавить!» «Восемь лап!» «Гадость!» — терял терпение Сергей. «Паук!» «Бежать!» «Ну, видите, как все хорошо и просто!» Было похоже, что старичок искренне обрадовался. «Вот мы с вами и познакомились. Я теперь все о вас знаю, дружочек!» «Что вы такое обо мне знаете?» «Я знаю о вас самое главное. Знаю, чего вы боитесь больше всего на свете». «И чего же?» «Да ладно, наша игра закончена. Переходим ко второй части марлезонского балета. Для начала обеспечим полную неподвижность пациента». С этими словами Коптелыч удивительно ловко пристегнул Сергея кожаными ремнями за руки и за ноги к кровати, затем повернулся к шатуну и спросил, «Скажи своим ручным дуболомам, чтобы принесли чемодан номер четыре». Шатун отдал приказ, и через минуту Шуруп принес небольшой чемоданчик, который он держал на отлете, стараясь как можно меньше с ним соприкасаться. «Ну вот, молодой человек, приступим!» Старичок открыл чемоданчик так, что крышка закрывала его содержимое и достал стеклянный ящичек, в котором шевелилось что-то мохнатое и бесформенное. «Ну вот, дружочек, начинается самое интересное!» Он поднес ящик поближе к Сергею, и тот увидел, что за стеклом копошатся несколько огромных мохнатых пауков. Душа у него ушла в пятки. Он вспомнил, как в далеком детстве в детском саду подошел к террариуму. В нем сидел большой мохнатый паук. Маленький Сергей смотрел на этого паука как заворожённый и не мог сойти с места. Вдруг к нему подскочил главный детсадовский хулиган Северюхин. Северюхин — гроза всех ребятишек. все время издевался над тихим Серёжей, доставал его по-всякому. И этот мальчиш-плохиш внезапно схватил паука поперек брюшка, выхватил из террариума и мгновенно засунул Сережи за ворот рубашки. Паук провалился вниз. Мохнатые цепкие лапки заскребли по животу. Это было так страшно и омерзительно, что Сергей едва не умер. То есть на какое-то время он почти умер, во всяком случае потерял сознание. С тех пор он не выносил пауков, даже самых маленьких. При виде самого-самого безобидного, крошечного паучка, который тихо плел свою паутину в углу, поджидая зазевавшуюся муху, у Сергея в ушах начинали с грохотом забивать сваи, и к горлу подступала тошнота. И вот сейчас мерзкий старик сдернул с него одеяло и поставил на живот стеклянный ящик с пауками. У Сергея пересохло во рту. Сердце заколотилось в горле, как целый ансамбль японских барабанщиков. «Уберите это!» — прошептал он умоляюще. «Нет, молодой человек, сначала вы скажете все, что хочет знать старший товарищ, а потом я ящичек, может быть, и уберу? Очень может быть, а иначе. Выдвину нижнюю стенку ящика, и паучки выползут прямо на ваш животик». «Это пауки птицы птицееды. Едят все, что шевелится. Аппетит у моих малышек отменный!» Сергей покрылся холодным потом. Он представил, как цепкие острые коготки заскребут по его беззащитной коже. Сергей был на микрон до инфаркта. Пока между ним и пауками была хотя бы умозрительная преграда — тонкая стеклянная стенка. Но если гнусный старик ее уберет... «Только не это!» — вскрикнул он неожиданно тонким голосом. «Все что угодно, только не это!» «Ну что?» «Теперь ты готов к серьезному разговору?» — спросил Шатун, выдвинувшись из-за спины Коптелыча. «Готов, я готов! Я заплачу тебе, сколько ты скажешь! Пусть будет 5 лимонов!» «Э, нет! Я же предупреждал тебя, что счетчик тикает! Это раньше было пять, а теперь уже восемь!» «Хорошо, хорошо, восемь! Только пусть он уберет этих, пусть сейчас же уберет. Вот как ты заговорил, на все согласен. А вот скажи мне, голубок, где ты возьмешь эти восемь лимонов? На дереве они не растут. Не тот у нас климат. Сейчас Коптелыч уберет своих зверюшек, и ты сразу успокоишься и возьмешь свои слова обратно. заноешь что у тебя таких денег нет, и взять их неоткуда. Я не прав, прищурился Шатун. Нет, я отдам. «Честное слово, я знаю, где взять деньги!» «И где же?» «У моей жены!» — выдохнул Сергей. Он держался. Он держался, понимая, что жена — его последний шанс. Но пауки — это сильнее его. Теперь все кончено. «Вот как! Мы, оказывается, женаты! Это что-то новое!» Шатуна трудно было чем-нибудь удивить. Но Сергею удалось, хотя он и ставил перед собой такую задачу. Да! Я женился недавно в провинции и привез жену в Питер. Она в меня влюблена, как кошка, и заплатит тебе. Заплатит, сколько ты скажешь. Что же ты меня, Серый, на свадьбу не пригласил? Я бы, может, пришел с цветами крикнуть горько. На такое провокационное заявление Сергей не ответил. Глаза его прикованы были к мохнатым чудовищам в контейнере, которые размахивали своими членистыми лапками. Шатун хмыкнул, и снова сел на стул. «И откуда же у твоей провинциальной жёнушки такие деньги? Золотыми рудниками владеет? Ты мне не заливаешь!» Сергей на какое-то время замешкался с ответом. Шатун переглянулся с коптелычем, и тот сделал вид, что собирается выдвинуть стеклянное дно и выпустить пауков. Сергей побледнел, затрясся от ужаса и выпалил. «Она только что получила большое наследство!» «А ты не врешь? Нет! Она должна была вступить в права. Должна была получить все документы у нотариуса. Наверное, уже получила, пока я тут у вас валялся. Что за нотариус? Коптелыч снова потянулся к ящику, но Сергей опередил его. Джапаридзе! Ну, видишь, как все оказывается просто. Шатун ласково взглянул на старика. Спасибо, Коптелыч, ты меня не подвел. Забирай своих пауков, птицеедов. А когда я тебя подводил? Подхватил свой террариум старик. «Всегда готов, обращайся. Кстати, гонорар мой не забудь, мне паучков кормить надо». «Не забуду, не волнуйся». Шатун повернулся к шурупу, который тихо стоял в сторонке и строго спросил. «Видел, как человек работает? Вот что значит настоящая старая школа. А тебе бы все только кулаками размахивать. Головой нужно работать, головой! Старая школа, старая школа!» Недовольно проворчал Шуруп. «Посмотрел бы я на него на стрелке». «А может, этот козел все наврал?» С подозрением спросил вернувшийся тип с волчьим оскалом. «У Коптёлыча не врут», — бросил старик, убирая террариум в чемоданчик. «А может, его жена обманула или получила не такие уж большие бабки?» «А вот это ты как раз сейчас и проверишь. Как, говоришь, нотариуса зовут?» «Джапаридзе». «Ну вот, память у тебя хорошая». Так что тебе и карты в руки. Отправляйтесь с дружком твоим.